Что ж, я ведь не шатаясь иду. А, впрочем, все они мошенники. Так рассуждал Иван Ильич, отрывисто и бессвязно, продолжая шагать по тротуару. На него подействовал свежий воздух и, так сказать, раскачал его. Минут через пять он бы успокоился и захотел спать, но вдруг...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 Под окнами стояла публика, больше женщины в ватных салопах и в платках на голове. Они напрягали все усилия, чтобы разглядеть что-нибудь сквозь щели ставен. Видно, весело было. Гул от топота танцующих достигал другой стороны улицы. Иван Ильич невдалеке от себя заметил городового и подошел к нему. «Чей это, братец, дом?» — спросил он, немного распахивая свою дорогую шубу, ровно настолько, чтобы городовой мог заметить значительный орден на шее. «Чиновника псилдонимова, легистратора», — отвечал, выпрямившись городовой, мигом успевший разглядеть отличие. «Псилдонимова? Ба! Псилдонимова!»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 — псилдонимова. Хм, я потому тебя, братец, спрашиваю, что я начальник его. Я генерал над тем самым местом, где псилдонимов служит. — Точно так, ваше превосходительство. Городовой вытянулся окончательно, а Иван Ильич как будто задумался. Он стоял и соображал. Да, действительно, Пселдонимов был из его ведомства, из самой его канцелярии, он припоминал это. Это был маленький чиновник, в рублях на десяти в месяц жалования. Так как господин Пролинский принял свою канцелярию еще очень недавно, то мог и не помнить слишком подробно всех своих подчиненных. Но псилдонимово он помнил именно по случаю его фамилии. Она бросалась ему в глаза с первого разу, так что он тогда же полюбопытствовал взглянуть на обладателя такой фамилии повнимательнее. Он припомнил теперь еще очень молодого человека с длинным горбатым носом, с белобрысыми и колочковатыми волосами, худосочного и худо выкормленного, в невозможном вид смундире и в невозможных даже до неприличия невыразимых. Он помнил, как у него тогда же мелькнула мысль, не определить ли бедняку рублей десяток к празднику для поправки. Но так как лицо этого бедняка было слишком постное, а взгляд крайне несимпатичный, даже возбуждающий отвращение, то добрая мысль сама собой как-то испарилась. Так что псилдонимов и остался без награды. Тем сильнее изумил его этот же самый псилдонимов не более как неделю назад своей просьбой жениться. Иван Ильич помнил, что ему как-то не было времени заняться этим делом подробнее, так что дело о свадьбе решено было слегка, наскоро.